«Понял дронга вспоминая рассказ Родионова. А вы как думаете, — нервно дернулся полковник, — разве можно сразу уволить человека, ответственного за связь с самыми ценными агентами КГБ последнего десятилетия? Вы подали рапорт сразу? В день отставки Шебаршина, когда Бакатин понес схему в американское посольство, и отказался выходить на работу. Меня хотели даже арестовать. И чем это кончилось?» Конечно, не уволили. Я был слишком ценный специалист восьмого управления. Мне удалось уволиться только в начале 93-го. И вы для Феникса, конечно, предатель, соглашатель. Не говорите так, да, дёрнулся Иваницкий. Я всю свою жизнь честно служил Родине. Плохо служили, полковник, не выдержал Дронга. Родины у нас теперь нет. Он сказал, у нас и этим выбил бывшего полковника КГБ из Калии. Иваницкий закрыл глаза. Кажется, он даже покачал головой. «У меня отец погиб на фронте. Мне всего 10 лет было, — вдруг сказал он. Мы росли с двумя братьями и с больной матерью. Мать умерла 9 мая 1945 -го года. Вот такое совпадение». Потом меня нашел однополчанин отца и рассказал, как отец командовал ротой. Последние его слова были, когда он поднимал роту в атаку за Родину. Понимаете? Он бросился в атаку и погиб с этим криком. Не за Сталина, черт бы побрал этого усатого мерзавца, не за партию, в которой в последние годы преобладали маразматики и воры, а за нашу советскую Родину. Деронга молчал. За последние годы он слышал много таких откровений такой человеческой боли, столь понятной и трагичной одновременно. «Я ведь не об империи тоскую», — сказал, помолчав немного, Иваницкий. «И не о стране от моря до моря. Мне непонятно почему. Почему мы разрушили эту прекрасную страну? Почему мы ее не смогли сохранить?» Я о молодости своей жалею, о своей вере, о своем молодом отце, погибшем в неполные 29 лет. Знаете, сколько людей мне об этом говорили, вдруг вырвалось у Дронга. Да, внезапно остановился Иваницкий. И что вы им отвечали? Ничего. Я в таких случаях просто молчал. Ничего. Наверное, вы правы. Это эмоции. Я вас понимаю. Спасибо. Я сам в похожем положении. Представляю. В этот момент кто-то вышел на балкон третьего этажа и, сматриваясь в темноту, негромко позвал. «Папа! Сейчас иду!» — крикнул Иваницкий и, словно извиняясь, показал на дом. «Семья волнуется. Мы с вами, кажется, засиделись. Давайте вернемся к нашим делам» иначе им проговорить до утра. Вы извините, что я вас не приглашаю в дом, там у меня двое внуков сейчас со мной живут, и потом в моем доме все можно услышать. При желании, конечно. Понимаю. Вот-вот. Поэтому наиболее важный разговор я веду здесь, на скамеечке. Я не ответил на ваш вопрос о нашей численности. Нас не очень много, несколько человек. Мы тоже не хотим принимать в нашу тесную группу кого-то из посторонних. Единственное, чем мы можем помочь Фениксу, это найти документы раньше тех, кто тоже охотится за ними. Вы были в Ташкенте пока не знаете. Здесь был убит еще один крупный предприниматель, некто Анисов, связанный с погибшим Кроухиным. Прокуратура пока ничего не может обнаружить. Как всегда, убийца неизвестен. Что я должен делать? Все по графику. Вам нужно лететь в Лондон. Срочно лететь. Там, в городке хэмилл под Лондоном, в частной клинике, выздоравливает Багиров. Вам нужно с ним встретиться и поговорить. на Меня к нему пустят? Думаю, нет. У него очень хорошая охрана. Частные английские детективы и свои собственные боевики. Но вы все равно должны с ним встретиться и поговорить. О чем? Покушение на Багирова было совершено в день похорон Караухина. Теперь уже не вызывает сомнение, что это была спланированная акция людей Асланбекова.